Глава семнадцатая. Так жить нельзя. Подъезжая к библиотеке, Гена увидел перед входом прикнупленный к доске Ватман с броским объявлением: ускорение перестройки или перестройка ускорение. Творческая встреча с видным журналистом, специальным корреспондентом газеты Мир и Мы с Коряченым Г.П. Оперативно, оценил Москвич. А то, гордо кивнул пропагандист, совсем народ запутали. Посопев, заметил водитель. Столичную знаменитость на ступеньках с нетерпением ждали Балотина и Мятлива. Елизавета II смотрела на часы, как спортивный судья на секундомер. Зоя успела переодеться в темный брючный костюм, шедший ей необыкновенно, распустила волосы по плечам и подкрасила глаза. Лицо ее светилось женским торжеством, явно раздражавшим начальницу. Гена перевел взгляд на сквозной ажур белой зоенной блузки и почувствовал в сердце занозу. Ну скорее, скорее! Нервно торопила директриса. Люди ждут. Люди у нас коммунизма ждут семьдесят лет и ничего. Специально для похорошевшей мятливой провозгласил Скорягин. Колобков поощрительно, но незаметно ткнул нового друга в бок. Оставьте вашу искрометность для читателей, буркнула Балудина. В зале набилось человек триста, хотя помещение было рассчитано от силы на двести. Сидели на подоконниках, теснились в проходах. Двери нарочно распахнули, чтобы оставшиеся в коридоре могли вытягивая шеи услышать залетного гранда гласности. На сцене стояла полированная, кои-где облезлая трибуна, напоминавшая пляжную кабинку для переодевания. Гена наткнулся на это смелое сравнение в журнале «Юность» в нашумевшей повести ЧП районного масштаба. И с тех пор оно не выходило из головы. К трибуне примыкал стол, покрытый зеленым в белесых пятнах сукном. а на нем посередине непременный пузатый графин, окруженный гранеными стаканами. В президиуме монументально высидал лысый дед с распаренным лицом и косматыми бровями, закрученными как усы. На ветеране был двубортный коричневый пиджак, превращенный слоями наград по преимуществу юбилейных в чешуйчатый доспех. Рядом кучерявый человек в джинсовой курточке суетливо настраивал диктофон размером с обувную коробку. Колобков, усаживая гостя, кивнул на длинноволосого тощего джентльмена, стоявшего у стены, по Байроновски скрестив руки на груди. Желчное лицо его мелко подергивалось и кривилось странный перевернутой улыбкой. Уголки губ были опущены, линия рта обижена и изогнута, и тем не менее человек улыбался. Вехов, шипнул Илья. Тот самый книгаляб, тот самый. Обязательно будет наезжать на партию. Не первый год на этой работе. Держись, брат. С этими словами пропагандист помальтишески спрыгнул со сцены и уселся рядом с Зоей в первом ряду. Илья Сергеевич, вы то куда? удивилась Балотина. Пожалуйте в президиум. Елизавета Михайловна, не отрывайте партию от народа. Весело ответил тот и остался на месте. Скорягин поздоровался с соседями по президиуму. Федор Тимофеевич. Отрекомендовался ветеран, но руки не подал и шевельнув бровями, окинул столичную штучку недобрым взглядом, словно осабист ненадежного бойца. Зато кучерявый буквально завибрировал от восторга. Пуртов Евгений. А ответ редактор газеты Волжская Заря. Мы вас так любим. Мир и мы это нечто. Спасибо, коллега. Услышав слово коллега от Московского Светоча, местный журналист благодарно задохнулся и сморгнул слезу счастья. Елизавета Михайловна взяла потрескивающий микрофон и произнесла краткую вступительную речь, в которой, конечно же, мелькали главные слова: перестройка, гласность, ускорение, плурализм. Еще недавно такие ясные, лучистые, они за три года помутнели, как залапанные никелированные поручни. С особой интонацией, глядя на Вехова, директриса укорила тех, кто под видом борьбы с отдельными недостатками на самом деле ведет подкоп под главные завоевания социализма. Гласность превращается в горлопанство, закончила она. А нам не нужна гласность для подголосков. Поставленным голосом ответил Книголюб и широко зевнул, показав отличные хищные зубы. Гена, слушая, в полухо изучал аудиторию. В первом ряду, таинственно потупив глаза, сидела Зоя. Колобков, млея от близости, жарко шептал ей в ушко какой-то смешной вздор. Она, чуть отстраняясь, терпеливо улыбалась и качала головой. Скорятин почувствовал в сердце ревнивое недоумение. Ему завтра возвращаться в Москву, а удивительная библиотекарша останется здесь, в Тихославле, с этим номенклатурным клоуном. Жаль. Он вздохнул и всмотрелся в зал. Взял. Здесьний народ сильно отличался от столичного. Люди одевались единообразнее, проще, беднее. Но в лицах мелькала живая доверчивость, а не сытая московская ирония. Ну а теперь мы попросим выступить нашего гостя, специального корреспондента газеты «Мир и мы», товарища Скорятина, объявила Елизавета II. Геннадий Павлович приехал из самой столичной гущи. Надеюсь, он объяснит нам непонятливым, как будем жить дальше. И что станет с родиной и с нами? тряхнул головой Пуртов. У него была забавная манера. Он беззвучно шевелил губами, повторяя слова вслед за выступающим. При этом утвердительно кивал или в случае несогласия мотал головой, точно церковная лошадь. Ветеран слушал окаменев лицом и только бровями реагировал на сказанное. Если был против, они сурово сдвигались к переносице, а если за, уползали на лоб. Выступление директрисы явно ему понравилось. Скорягин встал, потрогал холодную пробку графина, прошел к трибуне, проверил, взявший из-за края ее устойчивость. И ему пришла в голову дикая мальчишеская фантазия: незаметно расстегнуть брюки и по окончании выйти из кабинки в одних трусах, купленных в Тати и усеянных крошечными Эйфелевыми башнями. Он загадочно улыбнулся Зое. Она посмотрела на него с ожидающим восторгом, как на фокусника, который вот-вот достанет из рукава ни цветок, ни гирлянду и даже ни голубя, а нечто невиданное, к примеру, сказочную птицу, которая полетит над страной, махнет радужным крылом и все переменится, зацветет, заблагоухает, жизнь станет честнее, умнее, богаче, благороднее. Впрочем, что-то подобное светилось в глазах почти у всех пришедших на встречу золотым пером, и он заговорил. Гена умел держать зал, а сегодня, благодаря Зои, он обрел в сердце лихорадочный азарт, почуял летучую ясность мысли, в него словно вселился велеречивый без вдохновения. Скорее, он не говорил, чеканил слова из благородного металла. Как нам жить? спросили его Елизавета Михайловна. Оратор небрежно кивнул библиотечной владычице. Это хорошо, что мы понимаем. Дальше так жить нельзя. А как? Давайте думать вместе. Давайте, поддержал веселый мужичок, сидевший на широком подоконнике, по-турецки поджав ноги, обутый в грязные кеды. Балочина всадила в него памятливый взгляд. Недавно мы с вами отметили девятое мая. Спокойно продолжил посланник гласности. Еще плакаты по городу висят. Праздник со слезами на глазах. Но если не только утирать слезы и класть цветы к вечному огню, а хотя бы иногда задумываться, сразу встают вопросы, вопросы, вопросы. Например, почему мы платим за свои победы больше, чем другие народы за свои поражения? Почему в цивилизованных странах каждый человек самоценен, а у нас швыряются миллионами жизней? Отчего наш исторический путь вымощен трупами, как улицы вашего прекрасного города Булыжниками? Петербург стоит на костях, гиганты пятилеток на костях, колхозы на костях. Вы не думали, почему наш государственный флаг весь красный? Не весь? Донеслось с подоконника. Там еще есть серп и молот. Хочешь жни, а хочешь куй, но все равно получишь хуй. Прекратите немедленно. Выведу. Громко перебила пьяного Балотина и переглянулась с плечистыми дружинниками, стоявшими пред дверях. Так почему же наш флаг красный? Повторил Скорягин. Этот вопросик он перенял у Исидора, умника золотоуста перестройки, вертуозно умевшего запустить во аудиторию свежеветерок и накомысле, возбудить, завести, ошеломить, сбить столку врага ускорением внезапной цифрью или разящим фактом. От крови, ахнул кто то потрясенный небывалой догадкой. Именно. Да, мы победили Гитлера, но какой ценой? Мы же завалили немцев трупами, наши потери десять к одному. Нет, не десять. Мы потеряли двадцать миллионов с гаком вместе с мирным населением, а они почти семь. Хрипло возразил ветеран, нахмурился и стал похож на обиженного филина. И фашисты напали внезапно. Какие фашисты? Гитлеровские? Какие же еще? Растирался дед. Ну, во-первых, это еще надо разобраться, кто был большим фашистом: Сталин или Гитлер. Вы, наверное, забыли про позорный пакт Молотова-Риббентропа. Товарищ Сталин хотел оттянуть войну, чтобы подготовиться. Борис с отдышкой стал объяснять старик. Если товарищ Сталин хотел подготовиться, значит он знал о скором нападении. Тогда о какой внезапности мы говорим? Зал одобрительно заработал. Пуртов склонился над магнитофоном, проверяя записал ли агрегат виртуозную плюху ретрограду. Ветеран гулко кашлянул. Балотина поджала губы. Во-вторых, обратите внимание, товарищи, как наш уважаемый Федор Тимофеевич миллионами душ разбрасывается. Он слегка поклонился в сторону деда. С гаком, с гаком или с гулагом. Эх вы, каждый человек это вселенная, единственная и неповторимая. Никакие цели не стоят слезинки ребенка, а тем более рек крови. Народ посмотрел на фронтовика как на серийного убийцу. Тот побагровел и полез за таблетками. Гена, довольный первой полемической победой, наддал. «А в-третьих, все у нас как-то внезапно. Зима внезапно, весна внезапно, жатва внезапно. У нас в стране что, внезапно плановая экономика?» Слушатели засмеялись и захлопали. «Теперь из них, как из теста, можно лепить кренделя». Пережидая аплодисменты, оратор показал Пуртову на графин. Тот, продолжая радостно кивать, налил стакан воды и благоговея поднес. «Передите». Гена промочил горло, гордо глянул на потрясенную Зою и скукливвшегося Илью. Затем, как сказал бы Генсек Горбачев, углубил тему. А вот объясните мне, товарищи, почему, имея землю, набитую сокровищами, что твоя пещера Алладина, богатую нефтью, газом, рудами, золотом, алмазами, мы живем хуже всех? Почему наши герои, победившие Гитлера, получают унизительную пенсию по сравнению с ветеранами Вермахта? У нас люди давятся в очередях за модными тряпками, за колбасой, а на Западе реклама изощряется, как заманить человека в магазин, заставить купить что-нибудь не нужное, потратить деньги. Я вот недавно вернулся из Парижа. Люди поглядели на него так, как будто он вернулся с Марса. Вечерней лошадью? – съехал Деничел ревнивый Колобков. Нет, Илья Сергеевич, всего-навсего аэрофлотом, – отбрил Скорягин. Как поется, летайте самолетами Аэрофлота, влюбляйтесь в аэропорту. И снова посмотрел на Зою. Библиотекарша потупилась. Гуляя по ночному Парижу, мы зашли в обычный универсам, решили с коллегами, знаете, на сон грядущий принять на грудь бутылочку другую Бордо. Ночью! Недоверчиво уточнили из зала. Ночью! Там алкоголь продают не с двух до семи, а круглосуточно. Там с пьянством не борются, там его попросту нет. «У нас, кстати, лет сорок назад пили в два с половиной раза меньше, чем сегодня. Почему?» Люди молчали, размышляя. А Скорятин вдруг сообразил. Получается, при Сталине с трезвостью было не в пример лучше. Мда, неувязочка. К счастью, никто не заметил. «Почему? Как думаете?» «Потому что я тогда еще в школе учился», — объяснил с подоконника весельчак в кедах. «В последний раз предупреждаю», — возвысило голос Болотина. А меньше пили, потому что люди еще верили в будущее. Не было столько лжи, не было застоя. Понимаете? Разъяснил Гена. Ну и что там во французском универсаме? нетерпеливо спросил кто-то. Там все в порядке, изобилие. Я обнаружил сорок восемь сортов колбасы и шестьдесят три вида сыра. Пытался считать марки вина, водки, виски, джина, текилы, кальвадоса, и знаете, сбился, запутался, как Василий Иванович в этикетках. Народ, понимающий, засмеялся, вспомнив анекдот про Чипаева, пившего в мировом масштабе. Пуртов от восторга дернул головой, как взнусданный, а ветеран наоборот окончательно нахмурился, обидевшись за легендарного героя Гражданской войны. Дорогая там выпивка? Робко поинтересовались из зала. Как вам сказать? Все относительно. Сколько бутылок водки можно купить у нас на месячную зарплату? Теперь только по талонам. В месяц с два пузыря на одно горло. А если теоретически? Теоретически двадцать. Какие там двадцать? Пятнадцать от силы. А вот рядовой француз может купить на зарплату двести бутылок. торжественно объявил оратор голосом диктора Левитана, оповещающего об очередной победе Красной Армии. Не может быть! ухнул краснолицый работяга. «Может». «Вы, Геннадий Павлович, лучше скажите, сколько они там за жилье платят?» — сдерживая возмущение, посоветовала Болотина. «За хорошую квартиру можно и заплатить, но не за коммунальный курятник. Поднимите руки, кто живет на отдельной площади», — скомандовал спецкор. «А с подселенцем считается?» — спросил тоскливый мужской голос. «Если подселенец красивая женщина, тогда считается». Мгновенно среагировал Скорягин и метнул в Зою густарский взгляд. Слушатели одобрительно зашумели и подняли руки, едва ли треть зала. Не густо. Вижу, квартирный вопрос портит жизнь не только москвичам, но и тихославльцам. Ага, одним осетринка, другим от Ерша спинка. Донеслось с подоконника. Елизавета II, уловив намек на ее новую квартиру, окаменела лицом и посмотрела на люстру. Кстати, о лучшей половине человечества. Улыбнулся Гена. Модный дамский наряд там у них стоит столько же, сколько бутылка хорошего шампанского. Сказав это, он подумал, что платье, купленное в Тати для Марины, очень пошло бы Зои. Ах ты, господи! Простонала женщина, одетая в сарафан, похожий на рабочий халатик. Живут же люди. А как там у них насчет безработных? Сухо спросила Балотина. Не знаю, не видел. Но, по-моему, лучше искать работу, чем ходить на службу и бездельничать, разгадывать кроссворды и вязать носки. Весело парировал журналист. Геннадий Павлович, надеюсь, наш разговор не свяжется к тряпкам, выпивке и закуске. Холодно поинтересовалась директриса. Ни в коем разе, Елизавета Михайловна. Это так для иллюстрации. Понимаете, товарищи? Бродил я вдоль бесконечных полок парижского универсала и мучительно размышлял: почему? Ну почему? Ведь французы такие же люди, как и мы. Две руки, две ноги голова. и голова. И голова-то никакая-нибудь особенная, обычная голова. Наши головы поумней, пообразованней будут. Так почему же? Почему мы запускаем луноходы, а выпустить хороший холодильник или телевизор не умеем? Почему наши танки могут под водой ездить, а трубы и краны в квартирах текут? Сколько можно быть верхнейвольты с ракетами? Я спросил одного француза, когда у них начинают продавать клубнику. И знаете, что он ответил? «Что? В семь утра». «У-у-у-у!» – простонал зал. «Значит, так и будем страной вечно зеленых помидоров. Почему?» «Потому что у них рынок», – звучно объяснил Вехов. «Правильно. И не просто рынок, а умный рынок. Он сам все отрегулирует. Госплан – каменный век. Знаете, сколько бумаги изводит наша бюрократия?» Сколько? Сто миллиардов листов документов в год. Получается по одному листу на душу населения ежедневно. Сколько ж на эту макулатуру книг хороших можно купить? Мечтательно воскликнула очкастая девица с безнадежно начитанным лицом. Да, друзья, за нас с вами все заранее решено, подсчитано. Сколько мы можем купить штанов, сколько прочесть книг, сколько мяса, хлеба, рыбы съесть, и сколько раз нахуй сесть? Гаготнул на подоконнике пьяный. Болотина с наслаждением кивнула дружинникам. Те, подскочив, схватили безобразника под мышки, сорвали с насеста и понесли. А он, по-детски болтая в воздухе кедами, весело бормотал: "Где плюрализм, ёбва, шумать? Никакой свободы слова, ну никакой! Может, все-таки не надо, Елизавета Михайловна? Вступил со скорягин. Это шфальклер, а из фальклера слова не выкинешь. Не фальклера хулиганство." Она посмотрела на московского гостя так, точно сожалела, что из помещения вытряхнули не трезвого сквернослова, а не золотое перо газеты «Мир» и «Мы». «А что же нам делать?» — спросил из зала страдающий голос. «Довести начатое до конца», — строго ответил Гена. «Да, экономика у нас плановая. Мы во всем зависим от государства». Нам нужно раскрепостить человека. Государство не должно кормить нас рыбой, оно, образно говоря, обязано дать нам удочку, а рыбу на обед мы поймаем сами. Так победим. Зал взорвался аплодисментами. Кто-то даже вскочил в порыве. Но тут в открытое окно как черт всунулся с улицы пьяный балагур, вынесенный недавно из зала и крикнул кикиморой: «Не звездящий фульму люков!» В тот же миг он пропал. Так исчезает за шермой, отыгравшая свою роль кукла. Снаружи донеслись утробные кряканья, какие издает человек, если его бьют кулаками в живот.